Патрокол вопиял громозвучно. «Ныне, бойцы, мирмидонцы, Друзья хилеса героя Будьте мужами, любезные! Вспомним кипящую храбрость! Ныне прославим Пелида, Который по браной Первый в ахейских мужах, И храбрейшие вы его слуги!» Пусти властитель могучий от Рита Гамемнон познает, сколь он приступен, ахейцам храбрейшего так обесчестив. Так говоря, возбудил он и более мужество Ринулись разом против утроян, и весь стан корабельный с громом ужасным отгрянул воинственный клик Мермедонин.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 Сын же Минетеев первый ударил с сверкающей пикой прямо в средину враждебных, где гуще гущереды их толпились, ратуя в круг корабля благодушного протосилая. Там поразил он Перехма, который отважных пионов вывел из страна Медона, где катится аксий широкой. Врама его поразил. И Перехм, опрокинувшись, озим грянулся жалостно стонущий.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 Сокрушил ему члены. Мегис Амфикла, как тот на него устремлялся, приметя, вдруг упредил, поразил в бедро, где нога человека мышцей тучнейшая одета. Копейное бурное жало жилы рассекло, и тьма пораженному очи покрыла. Нестора старца сыны. Антилоха лучил, а темнее пикой острой, во внутренность медное жало погрузло,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 И взор его мраком покрылся. Так злополучные братья, От братьев сраженные, Оба в мрачной реп не зашли. Сорпедоновы храбрые други, Дети стрельца Амизодера, Мужа, который Химеру выкормил неукротимую, Многим на пагубу смертным. Сына Илеев Аякс,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 Кааа, преследуя быстрый, настигнул и в колесницу входящего в рама десной ударил. Он с колесницей слетел, и в очах его тьма разлилась. И Доминей Эримаса жестокой медью уметил прямо в уста. И в противную сторону близко под мозгом вырвалась бурная медь, просадила в потылице череп, вышибла зубы ему.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 Которым неопытный пастырь дал по горам рассеяться. Волки и двоих завидят, Быстро напав раздирают Бессильных и трепетных тварей. Так на Троян нападали ахейцы. Но те лишь о бегстве думали шумном, А доблесть кипящую вовсе забыли. Но Теламонит великий Пылал непрестанно уметить Гектора меднооружного.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 Так от судов поднялось и смятенье, и шумное бегство. Вспять, не в устройстве, через ров отступали. Но Гектора быстро вынесли кони с оружием. Бросил троянон, он, которых сзади насильно задерживал ров пред судами глубокий. Многие в пагубном рве колесничные быстрые кони, дышло сломивши, оставили в нем колесницы владык их.